Я поставил машину в конце улицы, перешел на другую сторону и зашел в закусочную как раз напротив ресторана. Мне очень хорошо был виден вход, и я, не торопясь, заказал два сандвича с мясом и кофе. Прошел примерно час, и мне уже трижды приносили кофе. Наконец я увидел Долли, которая вышла из ресторана и направилась в сторону Брекерс-стрит. А, оплатив по счету, я вышел на улицу, проходя мимо Кадиллака, запомнил его номер, а затем уселся в свою машину и стал ждать. Мильский появился через полчаса. С ним был высокий худой человек в темных очках, рубахе с открытым воротом и джинсах. Черные волосы доставали до плеч, а соломенная шляпа с опущенными полями закрывала лицо. Оба сели в Кадиллак и совершенно безмятежно проехали мимо моей машины. Я дождался, пока они достигли конца улицы и поехал за ними. Доехав до перекрестка, я свернул направо и выехал на Сивию авеню которая в этот час была прямо-таки наводнена машинами. Ни один водитель не давал себя обогнать и, потеряв несколько секунд, Я ругаясь, на чем свет стоит, понял, что Минский от меня ушел. Проехав еще два квартала, я свернул к Нептуну и там без труда нашел Эда Барни, который сидел на своем обычном месте с традиционной банкой пива в руке. При виде меня его жирное лицо прояснилось. Я тороплюсь, Эд, сказал я, опуская в его замусоленный карман двадцатидолларовую бумажку. Высокий худой парень с длинными черными волосами до плеч, солнцезащитные очки и соломенная шляпа. Кто это? Дракон, ядовитый змей. Держитесь от него подальше, мистер Уоллес. Это Сол Хармас. Он шкипер на яхте Валинске. Где его разыскать? Барни испуганно посмотрел по сторонам. Из-за вас, мистер Уоллес, бедного Эда, когда-нибудь пристукнут и пустят на корм рыбам? прошептал он. «Бунгало этого парня — последнее по Сивью-Авеню. Если его нет на яхте, значит, он там». «Спасибо, это, сказал я и, сев в машину, поехал в сторону Сивью-Авеню. «Я много времени потерял на перекрестке, пока поток легковых машин не проехал в сторону побережья. В машинах сидели девочки в бикини и парни в плавках, а в воздухе стоял страшный — Несмолкаемый шум от их приемников и магнитофонов. Добравшись до Севью-Авеню, я проехал в конец, притормозил и посмотрел на бунгало, стоящее на песчаном откосе неподалеку от пляжа. Оно было похоже на ранчо — четыре или пять спален и гостиная. Все было обнесено высоким забором с колючей проволокой, а вход охраняли два здоровенных парня в белых тропических костюмах с пистолетами за поясом. Вскоре у ворот появился третий человек точно в таком же костюме. Он держал на поводке большую сторожевую собаку. Я решил вернуться, совершенно уверенный, что именно здесь окопался и Хула Минский. Пока он сидит внутри этого логова, его не достать». Остановившись у телефонной будки, я позвонил в отель «Спенниш Bay и попросил соединить меня с мисс Сандрой Тек. «Минутку, сэр, ответила телефонистка. Раздался щелчок и послышался голос Сандры. «Слушаю вас, кто это?» «Вам удобно говорить?» — спросил я. «Говорите быстро, он на балконе. Мы сможем сегодня увидеться. В шесть, там же», — прошептала она. И тут же добавила совсем другим тоном. — Извините, вы ошиблись номером. Я понял, что Валинский вошел в комнату. Вернувшись к машине и поразмыслив несколько минут, я отправился в полицейское управление. Том Лепский был на месте и читал какую-то телеграмму. Два других детектива, сидя за столами, строчили рапорты. — Привет, Том, — сказал я и придвинул стул, уселся рядом, занят. Он пристально посмотрел на меня. «Где ты был вчера в полночь?» «Если тебе так уж хочется знать, в постели у одной хорошенькой киски...» «Как ее зовут?» «Том, дружище», — сказал я. «Почему ты разговариваешь в таком тоне, и зачем тебе нужно знать, где я был?» «А вот послушай...» Он развернул телеграмму. «Полиция Майами сообщает, что в океане...» В районе порта найдено тело Хенка Сэнди. Причина смерти огнестрельное ранение в голову. Радость мощной волной захлестнула меня. Одного не стало. Остались Анжела и Мински. Однако я изобразил удивление: интересно, кто бы это мог сделать? Любой, кроме тебя, ехидно сказал Том. Это точно, хотя, надо сказать, потеря небольшая. Я зашел за информацией том, как идет расследование по делу Сёзи». Он отвел глаза. К сожалению, ничего. Мы знаем не больше тебя. Вам известно что-нибудь о Сольне Хармасе? Ты имеешь в виду шкипера с яхты Джо Валински? Именно. На него ничего нет. А почему он тебя интересует? Том, пойми, я не хочу оставлять это дело. Сюзи была моей невестой. Я собираю материал, и когда появится что-то конкретное, приду к тебе. Дай нам хоть какие-то факты или доказательства, и мы сразу начнем действовать. Так как насчет Хармаса? Он в порядке, имеет охрану. На него ничего нет, никаких зацепок. Еще одно. Что ты знаешь о... «Воле Минске». Том озабоченно посмотрел на меня. «А этот сукин сын тебе зачем?» «Я уверен, что он был главным действующим лицом в этом деле с кислотой. Это он плеснул Сюзи в лицо. Судя по твоим словам, свидетели описывают как раз такого человека, а Сэнди пользовался его квартирой. Они оба виновны в гибели Сюзи, только Хэнк был за рулем». А Хула действовал. «Доказательства?» — потребовал Лепски, наклоняясь вперед. «Пока нет, но будут. И тогда ты их получишь». Том покачал головой. «Послушай, Дирк, ты не представляешь, чем тебе грозит все это. Я понимаю твои чувства и даже допускаю, что...» «Это работа Мински, это действительно его стиль, но он осторожен и хитер». Ты ничего не сможешь доказать. Хенка Сэнди нет в живых Ты должен быть более-менее удостоверен. Брось же это и не ищи себе смерти. Том, ты ведь знаешь, что эти парни шантажируют многих жителей города. Может, ты не знаешь, что в карман мафии ежемесячно приплывает полтора миллиона долларов? Вообще-то о фактах шантажа и вымогательства нам известно, но такая сумма... «Откуда ты знаешь?» «У меня есть свои информаторы, Том. Мне не скажут то, чего не скажут тебе. Так вот, послушай. Первого числа каждого месяца почти все бизнесмены города раскошеливаются. Большие тузы платили Сэнди прямо в его клубе. Сошки помельче отправлялись на яхту Валинский в три ночи. Там основной пункт сбора Дани. В это время все спят». И на побережье нет никого, кроме двух полицейских, но мафия платит им за молчание. Имей в виду то, этих двоих надо заменить на нормальных копов, которые последили бы за людьми, посещающими яхту Валинский. Но ведь клуб «Сэнди» больше не существует. Ну и что? Найдут другое место. Я сообщу тебе, где это будет». Лепский взъерошил разом взмокшую шевелеру. «Я рассчитаю на тебя, Том. Нужно в конце концов что-то делать. Следующее первое число ровно через неделю». Я отодвинул стул и встал. Лепский посмотрел на меня чуть ли не умоляюще. «Аминский, пока оставь в покое. Тебе одному не заглотить этот кусок, застрянет. Даже нам он пока не по зубам». И понизив голос, продолжал. «В этом городе немало акул, которые скорее готовы платить мафии, чем быть разоблаченными в своих грязных делишках. Они считают это даже благом для себя, так что не стоит о них слишком беспокоиться. За каждым из них что-то есть. Запомни это, Дирк». «Думаешь, я не знаю?» «Значит, вы не собираетесь ничего делать». У них хорошо отлаженный механизм, работают они без срывов, и подкопаться под это сооружение очень нелегко. Мы, конечно, знаем, чем занимается Валинский, но это ничего не дает. Нужно, чтобы несколько жертв шантажа сделали заявление в полицию. Тогда и только тогда мы могли бы начать действовать, но таких заявлений нет и никогда не будет. Все понимают, чем это грозит. Допустим, нам повезет, и мы найдем несколько человек, которые признаются, что их шантажируют. Что дальше? Пока дело дойдет до суда, всех пострадавших найдут в океане, так же, как Сэнди. И поэтому вы бездействуете. Ты прав. В общем, бездействуем. Замените хотя бы портовых копов. Попробуйте разрушить это осиное гнездо, куда стекаются такие деньги. Обещаю тебе поговорить с шефом. Пока, Том, — сказал я и ушел. Билла не было дома, и я понял, что он наблюдает за Анжелой торренс Отдохнув немного, я принял душ, переоделся и без пяти-шесть был уже в трех крабах. Медренд-отель приветствовал меня как старого знакомого. Мисс Тек — Ждет вас, мистер Уоллис, предупредительно сообщил он. — Вы уже знаете, куда идти. В этот сравнительно ранний час официанты сновали, раскладывая на столы приборы и салфетки. Я кивнул, поднялся по лестнице, постучал у дверь и, войдя, увидел Сандру, сидящую за столиком. — Привет, Дирк! — первой поздоровалась она. — Сегодня я спешу. Его не будет только до семи. Я сел напротив и снова почувствовал, что попал в В гипнотическое состояние, в которое впадал всегда в присутствие этой странной девушки. На этот раз Сандра была в голубом платье, и я не мог решить, какой же цвет ей больше к лицу, и, наконец, понял, что моей собеседнице идет решительно все. Я видел Минский, теперь знаю, где он окопался. Реакция ее была мгновенной. Ноздри раздулись, изумрудные глаза блеснули. «Вы видели его? Когда? Где?» Я коротко рассказал ей обо всем. «Ага!» — воскликнула Сандра. «Так вот он где!» «Это местечко я знаю. Это мой отец предложил построить там ранчо. К сожалению, эта крепость абсолютно неприступна. Пробраться туда нам не удастся». «Хорошо, будем ждать. Когда-нибудь он выползет оттуда». «Конечно, выползет с удовольствием», — подхватила Сандра. Уж последний день месяца точно, тогда-то мы с ним и встретимся. Такой дьявольской улыбки я еще никогда не видел на женском лице. — И что же вы предлагаете сделать с ним? — спросил я. — Мы схватим его. Он мне нужен живым. Я заставлю его мучиться. Ее лицо превратилось в каменную маску. — Схватить Мински? Вам не кажется, что это, как если бы мы попытались поймать тигра с очком для ловли бабочек? Я буду думать над этим. Шеф на три дня уезжает в Нью-Йорк. Встретимся здесь в четверг. Это будет последний день месяца. Я послушно кивнул. Хорошо, встретимся здесь. Она улыбнулась и вышла, похлопав меня по плечу. Несколько минут я сидел, размышляя, потом спустился вниз, сел в машину и поехал домой».